Глава тридцать вторая. Хотите увидеть татуировку целиком, Мирина? Берегли бы мою репутацию, господин Грэм. Я встала и сердито ткнула указательным пальцем в грудь мужчины. Однако этот жест вовсе не показался ему агрессивным, скорее позабавил. Учитель г р и в а перехватил мои пальцы и поцеловал их кончики. Не хватало еще, чтобы по дому поползли нелепые слухи о нашем романе. Вспыхнула я и вырвала руку. Каком еще романе, м и р и н а Грэм опустил на землю корзинку для пикника и поймал меня за обе ладони. Лучше присядьте и насладитесь последними днями пасмурного неба. Завтра с утра засияет солнце, и невыносимая для нас погода останется еще на несколько дней. Между тем мы должны успеть обсудить с вами в спокойной обстановке успехи и неудачи Адель. Именно это я и объяснил горничной. Учитель подмигнул мне и, поддержав за локоть, шепнул. или вы предпочли бы поговорить о нашем романе? Нет, отрезала я. Тогда присаживайтесь на покрывало, побеседуем. Мужчина, будто между делом, погладил меня по предплечью и засуетился с корзинкой. Горничная рассказывала, что в последнее время вы стали плохо есть. Вот я и решил, что мой долг спасти вас от голодания и хорошенько накормить. У темных особый вкус, не вся еда им подходит. Грэм вытащил из корзины горшочки с непонятными нарезанными кусочками. А затем достал длинную деревянную шпажку. Я соберу для вас самое изысканное лакомство. Расплылся дамский угодник в улыбке. Достаньте пока из корзинки пунш, Мерина. Для него у меня тоже есть секретный ингредиент. И самое важное, мне удалось кое-что выяснить о вашей душе у одного старика верховного. Что? Выдохнула с беспокойством. Давайте лучше к сути грем. Садитесь, Мерина, садитесь. Улыбнулся учитель и указал мне на покрывало деревянной шпажкой. Иначе я промолчу. Пришлось повиноваться. Пока мужчина колдовал над едой, я все-таки вытащила из корзинки бутылку и бокалы. От волнения захотелось пить, и не стала дожидаться, пока Грэм возьмется за пунш, разлила клюквенный напиток по бокалам и выпила свой за лпом. Вы о чем-то волнуетесь, Мирина? Грэм с улыбкой протянул мне готовую шпажку. Я разглядела на ней кусочки домашнего сыра, маслины и нарезанные помидоры. Попробуйте, а я пока займусь пуншем. Клюква у вашей горничной слишком я д р е н а я и хмельная, добавил учитель, нюхнув свой наполненный бокал. Грэм налил мне еще пунша, а затем вытащил из кармана изящную черную коробочку, похожую на старинную пудреницу. Открыл ее и кинул щепотку темно-серой соли в оба бокала. Делаете п р и в о р о т н о е з е л ь е Смехнулась я, откусив со шпажки маслину и кусочек сыра. Обижаете, Мериина? Протянул мне бокал г р э м Это крошка минерала из долины теней. Она помогает сделать вкус более мягким и приятным для темных магов. Боитесь, что отравлю? Хотите, я выпью первым. Мужчина театрально сдвинул брови, изобразил серьезное лицо, поднял бокал и сделал большой глоток. Вот видите, жив, здоров. С выражением проговорил он, но моментально согнулся пополам, громко закашлялся, словно правда выпил отраву, и за секунду побагровел, будто его хватил удар. Грэм, Грэм, я испуганно подскочил и п о с т у ч а л а мужчину по спине. Все в порядке, все в порядке. С трудом выдавил учитель, прерываясь на грохочущий кашель. Демон была в не и вероятно в последнюю секунду дернул мою руку, и я сопанул себе больше, чем нужно. Дайте бутылку, чтобы запить. Я ему подала остатки пунша. Грэм сделал несколько глотков из горла и отышался. д Наконец-то кашель его отпустил. Вам с пуншем повезло больше. п Опробовал мужчина из моего бокала. Пейте смело, м и р и н а Не е с т ь ж е в сухомятку. И мне неудобно, что так вышло. Я с усмешкой сделала маленький глоток. Вкус пунша, правда, изменился. Стал более мягким, уютным и размеренным. Очень приятным. А значит, стоит вам начать ухаживать за девушкой, как демон тут же пакостит? Улыбнулась я, удобно устроившись на покрывале. В сочетании с солоноватым деликатесом на шпажке напиток с темными специями воспринимался еще интереснее. Вы правильно поняли. Грэм сел рядом и собрал шпажку для себя. Я пробовал с ним разговаривать, убеждать, угрожать, умолять. Все без толку. Но разве демоны способны принимать решения? Вы сами объясняли, что они только выполняют приказы тёмных. Да, но фолиморфы любят похулиганить. Это особенность данного вида. Развучало, как оправдание нежелания разбираться, и я взглянула на Грэма с вызовом. Спросите демона, зачем ему эта игра, чего он хочет ею добиться. Позлить вас? Привлечь внимание? Или внимание другого мага, выбранной вами девушки. Для начала я бы поговорила с демоном откровенно, а затем я сделала паузу и взглянула на Грэма, чтобы прочитать на его лице заинтересованность. А что затем, поясню вам после. Увильнул а от продолжения. Сначала выполните первый пункт с откровенным разговором. Вы играете не по правилам, Мерина, засмеялся мужчина и подал мне еще одну шпажку с лакомством. Расскажите сначала, что объяснило моей душе верховный. Ничего конкретного, Мерина. Выдохнул Грэм и отхлебнул из бутылки. Мой знакомый поведал, что в давние времена душа могла потемнеть по одной причине, если бы один маг-огневик, например, убил темного и забрал себе его дар. Я никого не убивала, выкрикнула с напором. Охотно верю, засмеялся Грэм. Чистая душа вообще не способна убить. Да и в наше время уже невозможно просто взять и убить другого мага, забрав себе его силу. Я хотела спросить, почему, но меня будто что-то остановило. Между мной и Гремом подул ледяной, пронизывающий нас к в о з ь ветерок, и я инстинктивно поежилась, вспомнила о Марбасе. В его власти были такие с к в о з н я к и Вас не продует, м и р и н а Грем расстегнул бархатный к а м з о л и надел его мне на плечи, оставшись в одной рубашке. Ее б е л и з н а резко контрастировала с черной вязью на правой ладони учителя. Из ворот рубашки на шее мужчины выступала ветиватая татуировка, похожая на ту, что на руке, и я засмотрелась на его кожу, буквально на мгновение. Но и его хватило, чтобы Грэм подметил этот взгляд и усмехнувшись заставил покраснеть. Хотите увидеть татуировку целиком, госпожа м и р и н а Осклабился он.